Глава пятнадцатая. Из своего опыта, точнее, не столько из опыта, сколько из имеющейся в сети информации. Я знала, что мясо животных в естественном виде могут позволить себе разве что очень обеспеченные люди, а в основном народ перебивается синтетическими его аналогами. Те же армейские пайки, сплошная синтетика, хотя сделана очень достойно. Речь о вкусовых качествах и питательности продукта. Однако мне судить сложно. Сравнивать-то не с чем. То, что было в той, старой еще жизни, когда были живы родители, я практически не помню. А с тех пор, как живу сама, лучше этих самых пайков и не знаю ничего. Но вообще живое, то есть настоящее мясо, никуда не делось. Оно и сейчас есть в продаже, только дорого очень. Подозреваю, что дороговизна искусственная, дабы синтетика имела спрос. Однако ничего не поделаешь. Говорю, как есть а, может, чего-то не понимаю. Потому что про большое количество орбитальных ферм, на которых разводят самый обычный скот, как-то не слышала. Знаю, что точно есть, но вроде бы немного. Большие сети ресторанов выращивают для себя и немного предлагают на продажу. Ещё и поэтому, наверное, цена такая заоблачная получается. Вот только всё равно не могу представить, чтобы скотина на орбитальных фермах своих пастухов чавкала направо и налево. Но не может корова сожрать пастуха. И овца тоже, как мне кажется, не ест людей. Могу и ошибаться, конечно. Где я и где овцы? Слышала, что свиньи вроде бы всеядны, но и те могут быть опасны исключительно в определенных условиях. В живой же природе, то есть на планетах, пропитание давно не добывается. Такой вид развлечения, как охота, запрещен от слова совсем на законодательном уровне. Однако же кто сказал, что закон этот един для всех? Наверняка ведь для толстосумов существуют негласные туры ради развлечения. Ну, вроде древнего сафари, которая практиковалась среди имущих вплоть до выхода человечества в космос. Скорее всего, и сейчас есть нечто подобное для посвященных. Вот только даже в таких развлечениях, если они имеют место быть, опасность сведена к минимуму. Тут же прямым текстом заявлено, что более 80% вновь прибывших идут в утил, м на корм. То есть гибнут, если называть вещи своими именами. В любом случае стоит готовиться к худшему. Вот у угораздило же так подставится Никому нельзя верить. Так что как бы не свербело хотя бы плюнуть в рожу дяди, что так беззастенчиво меня разглядывал. Но пока не время. Да и сил всё равно нет. При всём желании ничего толком сделать не выйдет. А вообще? Даст бог, поквитаюсь. Со всеми. И с этими уродами. И с теми, кто сбагрил сюда. Да и ещё кое с кем. Личный список врагов в очередной раз пополнился. На данном же этапе, как сказал бы Гро, необходимо заняться сбором информации. Хм, Гро, пожалуй, единственный человек во всей Вселенной, который отнёсся ко мне... Сказать по-доброму язык не поворачивается. Ну, пусть будет своеобразно. Во всяком случае, действительно многому научил, не поспоришь. И всё равно, сука, он порядочная. Пришлось лежать ещё около часа, прежде чем я смогла хотя бы сесть. Голова кружилась, сердце через раз удара пропускало. Ну и трясло немилосердно. Немного погодя, дали выпить какую-то гадость ядовитого жёлтого цвета. Полегчало, трясучка стала проходить. Потом сунули в руки пакет которым оказалась роба оранжевого цвета. Ну, точь-в-точь, точь, как у арестантов. И обувь. Всё явно одноразовое. Никакой тебе высокотехнологичной подгонки по фигуре и размеру. Одежда висела мешком. Разве что обувка более или менее пришлась по ноге. Держи жетон и двигай по жёлтому маркеру. Вот и всё напутствие от двух из кулапов. Ну и пошла, дрожа всем телом, шатаясь от слабости из стороны в сторону придерживаясь время от времени за переборки коридора. Желтый маркер, подсвечивающийся на пешеходной дорожке, привел в большое помещение. Когда-то это, скорее всего, было частью грузового трюма, я так думаю, отгороженного впоследствии, установленной герметичной перегородкой, потому что обычно грузовые помещения не оснащаются системой жизнеобеспечения. Говоря «обычно», подразумевается, что грузу, как правило, не нужны жилая атмосфера и гравитация. Он перевозится в малых, средних, больших и сверхбольших контейнерах. Например, сверхбольшие контейнеры не используют для перевозки в трюме. Они применяются на других типах судов, то есть крепятся снаружи, к специальной, так называемой грузовой хорде. И в собранном виде, похожи если хорошо пофантазировать, конечно, на большую гроздь, только правильной формы. А придает специальный буксир, который и тянет конструкцию до места назначения. В этом случае контейнеры сами по себе играют роль трюмов. А вот малые и все остальные, кроме вышеупомянутых, используются для перевозки внутри. Естественно, что и корабли для этого предназначаются разные. Они ведь тоже различаются по типу и размерам. К примеру, в малый грузовой корабль не влезут большие и средние контейнеры, а в большой грузовик. Поместятся любые из перечисленных, за исключением, как уже говорилось, сверхбольших. Но малый грузовик при этом имеет за счет своего меньшего веса превосходящие характеристики по скорости разгона и менее подвержен критическим центробежным нагрузкам при боковых смещениях. То есть имеет возможность маневрировать на больших скоростях, а значит, и груз доставит до места быстрее. В общем, каждый класс судов используется там, где наиболее эффективен. Короче, я ждала чего угодно, только не того, по сути, хлеба, в который было превращено помещение. Вот о чём говорил Нелд, упоминая сговорчивость девочек. Думала, что увижу нечто вроде столовой, где будет возможность нормально поесть. Потом, в моём представлении, виделись некие помещения, вроде кают или хотя бы кубриков, где люди могли бы отдыхать в горизонтальном положении. Потому что после криостаза, как ни странно, В первую очередь хотелось спать, в смысле нормально спать, обычным человеческим сном. Ведь криогенная гибернация — то еще испытание для организма. Это только называется сном. На самом же деле нет ничего общего. Скорее имеет место быть максимальное замедление всех физиологических процессов, причем не естественное, а напрямую противоречащее природе. А значит, и отдых после такого испытания совсем не повредил бы. Здесь же реальных лев, человек под 300 народу, в одном огромном помещении. Все эти люди, по задумке тех, кто это тут понастроил, должны были размещаться не то на многоярусных нарах, не то на таких больших полках, в нишах которых были подвешены примитивные гамаки. Ну, прямо как в древности на парусных судах. Мне приходилось читать о таком, в приключенческих книгах прошлых столетий. Вот и тут нечто подобное, за одним исключением. Никто, от слова совсем, не воспользовался местной репликой древнего изобретения. И не потому, что мест на всю толпу не хватало. Человек 50 вполне разместились с относительным комфортом. Но даже столько не набралось. То есть гамаки тупо висели мёртвым грузом. Понимание, почему так, пришло чуть позже. Да и голова соображала туго. Но не о том речь. Зато популярностью, причём бешеной, пользовались совсем другие приспособления а именно две довольно больших выгородки с расположенными в них удобствами в специфической направленности. Другими словами, в санузлах наблюдался бешеный аншлаг. Впрочем, в этом плане тоже не все было безоблачно. И имелись всего два, пусть и вместительных, сортира, в которой постоянно стояла очередь. Буквально за пару минут созерцания всего этого безобразия вспыхнули как минимум несколько конфликтов. Две драки в тех самых очередях. Видимо, кто-то совсем уж не смог терпеть и попытался пробиться к заветной цели без очереди. Ещё три вспышки агрессии возникли сами по себе в разных местах толпы. Но там уже, скорее всего, виной были социальные причины. Кто-то не так посмотрел, не туда сел, не того случайно толкнул. Всякое бывает. Ну и, естественно, не обходится без обычного установления иерархии, когда место под солнцем, в данном случае под плафонами освещения, выбирается по праву сильного. И тут, по большому счёту, уровень цивилизованности общества никакого значения не имеет. То есть нет разницы между первобытно-общинным строем и обществом, покорившим космос. Люди-то, по сути, не изменились. Изменилась лишь среда обитания. А значит, при определённых условиях начинают действовать одни и те же законы. Ничего удивительного. Стою с обалдевшим от увиденного вида. Вот это я понимаю. Сервис и забота о пассажирах. Удивляться действительно нечему. При такой плотной скученности людей и малой пропускной способности туалетов конфликты, так или иначе, возникнут обязательно. Но служба безопасности, в задачу которой как раз и входит гасить подобное безобразия не дремлет. Буквально на моих глазах эти дюжи. Хорошо так упакованные ребятишки в лёгкой броне. Очень похоже на то, что использовали наёмники, когда пришли по душу Грола. Быстро отреагировали, эффективно решив возникшие проблемы. И, судя по всему, делали это уже привычно. Чувствовалась большая практика. Видимо, давно уже работают на линии. При этом надо отдать должное их действиям. Уж больно виртуозно справляются. Даже без особого члена вредительства. Кому-то хватило одного вида бойцов, чтобы конфликт сам собой прекратился. Особо же буйных приструнили при помощи электрошоковых дубинок. «Чего застыла обратился ко мне проходящий мимо, неряшливо одетый бичара. «Только из морозильника, да?» Он с интересом уставился на меня, любуясь открывшимися для него новыми видами. «Тебе туда, красотка!» И даже хохотнул в своей шутке, указывая пальцем, куда надо двигаться. В том направлении, на другом конце помещения, находилось нечто вроде пристройки, прислонённой к одной из капитальных перегорок. В этом скворечнике имелось всего одно окошко, даже дверей видно не было. Видимо, внутрь этой халабуты попадают не отсюда. Смерила утырка взглядом. Дать бы заодно ещё и пару жё этому юмористу. Но, во-первых, меня обзывали и покруче, а во-вторых, руки пачкать не хотелось. Может, Чишка был не опрятен, Грязен и вонюч а ведь он явно неизместных судя по оранжевому цвету камбеда и русской речи а значит не намного дольше обретается в этом загоне и тем не менее изначальный цвет одежды угадывался с трудом это ж надо так и скваздаться за такой короткий срок выглядит так словно его одежды пользовались вместо ветыши да и ладно бы просто грязный так нет в районе паха виднелись легко узнаваемые за следы неоднократного отправления малой нужды, не снимая самой одежды. И, похоже, не только малый, уж больно благоухал дерьмом дядя. Пшел нахер, засранец! Буркнула я в ответ. И он пошел. Может, по адресу, а может, по своим засранским делам. Причем молча пошел. Значит, хотя бы не дурак. Пусть бы только вякнул еще что-то. Но вообще совет дельный. дупло явно не просто так там пристроили. Кстати, до места назначения я добиралась в обход толпы. Как уже говорила, народ игнорировал многоярусные полки с подвешенными гамаками, предпочитая располагаться прямо на полу, вернее, на палубе, в непосредственной близости к туалетам. Причина такого выбора скрылась по мере продвижения к заветному окошку. Просто люди после посещения туалетных удобств тут же снова занимали очередь, получая номерок на руку. Каким-то маркером, к слову, писали. И время от времени проводилась перекличка этих самых номеров. И если кто-то не отзывался, он тупо вычеркивался из списка очередников. Кому такое понравится? Тем более, что пробиваться придется через плотную толпу. А толпа, как правило, непредсказуема. И самое главное, является прямым конкурентом в очереди. Значит, вполне вероятно, будет создавать припоны. Либо пройти не дадут к месту переклички либо криками заглушат голос выкрикаемого, дабы он не смог отозваться вовремя. Вот и сидят поближе. Блин, со скотиной и то, наверное, в древности обращались гуманней. Ясен перец, все на взводе. Не будь бравых молодцов с электродубинами. Уже б давно бунт устроили. Но людей было слишком много, потому, даже двигаясь в обход основной массы, всё равно приходилось часто лавировать. Пока шла, меня успели обматерить несколько раз. И даже кто-то за задницу ущипнул. Кто это было, разобрать не успела. Потому забила. Один раз вообще чуть локтем в лицо не выхватила. От одного гадёныша. Но тут снова сказались годами вбиваемые учителем рефлексы. И общая слабость всего организма не помешала. Буквально на автомате, не задумываясь даже, отвела локоть и, не останавливаясь, вернула подачу. Только уже по почкам обиженный случайным столкновением упыть Тут же забыл обо всём, потому что его свернуло в калач от острой боли. Заодно и в туалет сходил. Прямо там, на месте. Но вот, наконец, и окно. Хорошо, хоть рядом с ним очереди не было. Скажу больше. Даже некий вакуум образовался. Ещё бы. Свободное место перед скворечником обеспечивалось очередной парой дуболомов, стоящих слева и справа от дупла раздачи. «Номер не потеряла?» — спросил сидячий внутри человек, никак не отреагировав на мою внешность. «Нет», — отвечаю я, — протягиваю пластиковый кругляш, который сунули в руки медики. «А что, случается, теряют «С вами, дикими! Чего только не происходит!» — сказал он, словно в рожу плюнул с эдакой высокомерной снисходительностью. После такого ответа остро захотелось вынуть его из будки и хорошенько объяснить что к людям надо относиться так же, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Но в данный момент господа с дубинками вряд ли позволят провести воспитательную беседу. Всё-таки слабая ещё была, чтобы сразу после крясна схлестнуться с серьёзными бойцами. А может, переоценила их. Для того, чтобы угомонить обычную толпу, серьёзной подготовки, как правило, не требуется. Но проверять на себе степень этой самоподготовки Что-то не очень хотелось. Всё равно ж скрутят. Не эти, так подмога набежит. Не успею разгуляться, как такая толпа охраны соберётся, что тупо количеством задавит. Неохота нарваться по-крупному из-за мелкой ерунды. Подумаешь, хамит дядя. Да и светить своими навыками раньше времени совсем не стоит. Так, так, так. Кто ты у нас? Ага, Миранда Герра. Верно? Угу. Хорошо товарищ будки проделал некие манипуляции в области слабо светящегося голографического монитора видимо занесся в базу как оттаившую от криона бухгалтер блин потом взял с полки позади себя пластиковую тубу без опознавательных знаков и сунул через окно мне в руки это суточный рацион воду можно взять вон там ткнул он пальцем и питьевую и кипяток для запаривания советую съесть прямо тут не отходя далеко. — Это ещё почему? — Отберут. Твои соотечественники не посмотрят на увечья. Тут всем плевать на правила приличия. Слишком много народу собралось. Он, как бы извиняясь, но при этом с явной издёвкой развёл руками. Дескать, да ты сама знаешь, с какими дикарями живёшь, а, соответственно, мало чем отличаешься. Вот же, уродец, тебя бы, придурка, в ту толпу возле сортира определить. Тоже, небось, одичал бы вмиг, особенно, когда мочевой пузырь на мозги давит. Так подумала, но вслух спросила о другом. А зачем тогда такую скученность устроили? В эдаких условиях любой одичает. Тут не поспоришь. Глянул более внимательно сидящий с той стороны окна. Так и мы обычно по столько разом тут не собираем. Как правило, не больше полусотни голов за раз из крясна выводим. Для такого количества пропускная способность санитарных отсеков в самый раз. Вот как, удивилась я. А с чего теперь всех разом разморозили? Кладовщик, учётчик или кто он там? Только усмехнулся. непредвиденные обстоятельства В этом цикле экзот что-то слишком буйно себя ведёт. Циклон за циклоном почти подряд следует. А окна между ними, когда шаттлы могут приземляться безопасно, очень короткие, решили форсировать чтобы за раз всех на поверхность спустить. Освоение планеты только началось. Даже маломальского терроформирования не запускали. Орбитальных лифтов в ближайшем будущем не видать. Так что приходится теснить мясо, то есть вас. Иначе на орбите зависнем надолго. А перевозчика сама понимать должна, если не совсем дура. Только полеты с грузом кормят. Чем быстрее выгрузимся, тем быстрее уйдем за новой партией. Заработок. От количества рейсов зависит. И последний вопрос. «Ну, чего ещё?» Спросил он так, словно я отвлекаю его от срочной и важной работы. «Когда очередное окно?» «Тебе повезло. Уже завтра будем отправлять вас на экзот. Обещают небольшую дыру в размере...» Господин с той стороны окна назвал цифру на общем, которую я перевела как «32 часа». Мы уже более 30 суточных циклов тут на орбите отираемся. А пайки ограничены, и ёмкости фановой системы скоро не выдержат. На одних фильтрующих элементах разориться можно. Слава Елазне, твоя партия последняя под разгрузку. туда Система жизнеобеспечения работает в замкнутом цикле. Это касается в том числе воды, которую люди потребляют в пищу, и которая потом обратно наружу просится а оказавшись наружу организма, сами понимаете где, проходит через очистку, чтобы снова пойти в дело, и так по кругу. То есть цикл замкнут. Поэтому ее, как правило, не экономят. Вот с пищей сложнее. На выходе из организма, в отличие от той же воды, ее не очистишь, чтобы использовать повторно. Ибо нечего очищать. Соответственно, если запасов для экипажа более чем достаточно, то на такую прорву народу по совместительству являющуюся грузом, который при этом бодрствует. Уже не напасёшься. Вряд ли кто-то заранее учитывал погодные условия планеты. Оно ведь как? Пока пассажир валяется в морозилке, особых потребностей не испытывает. Лежит себе и лежит. Обычный груз и никаких особых затрат. А тут случился форс-мажор. И, как обычно, никто не оказался готовым. Но всё, как у нас в Союзе. Никакой разницы. Что там, что тут. Любое заранее запланированное событие наступает, как правило, неожиданно. В общем, из-за природных коллизий местной планеты земляне теперь испытывают сильный дискомфорт. Спасибо за пояснение. Вежливо поблагодарила я. Да ладно, иди уже. Покровительственно махнул он рукой. Вот пида... сучара. Ну да ладно, ждать — не догонять. Так, и что тут у нас за рацион? а Ну, понятно. Дешёвый пищевой концентрат в тубе. Сожру позже. Мало ли, что дятел из дупла прокаркал. Пусть только попробует, кто отобрать. Яйца оторву. И сожрать заставлю. Ну, или... В общем, что-то да оторву. Не хочу я прямо вот сейчас есть. Не то состояние. К тому же имеется дело куда более важное. Но отходить слишком далеко от окошка раздачи. На всякий случай всё-таки не стало. Проблем не боюсь. Но искать их специально тоже глупо. Присела неподалеку на какой-то выступ и занялась тем, что больше всего в тот момент интересовало Но вообще весело, да? Обхохочешься просто. Для меня ведь все было только что. И вот надо мной уже нависают странные личности, которые внаглую обсуждают мои шансы на выживание, не стесняясь при этом того, что пациент пришел в себя после криогенной заморозки. Потом вот этот хлеб густо смердящий сто лет немытым сортиром. Хамская через губу отношения персонала. Ну да ладно с этим. Крен им на все имперские морды. Назло выживу. А пока для начала необходимо разобраться с сеткой. Я ж так и не успела поиграться с ней. Принудительное подписание контракта не в счёт. Поэтому едва опустила задницу на кожух непонятного механизма. Занялась тестированием своего приобретения. Начала, естественно, с настроек. Немного покопавшись в них, нашла нужный пункт меню и активировала управление посредством мысли. Кстати, после этого голос в голове изменился, потому что, как выяснилось, при первом взаимодействии сеть симулировала звук. То есть ее ответы я как бы слышала, хотя все равно понимала, что звук идет не извне, а образуется прямо в голове. Теперь же я просто понимала то, что симбион мне бормочет. Мысленно задаю вопрос, и тут же уже знаю, что он ответил. Очень удобно, кстати. Читала, что раньше мысленное управление было однобоким. То есть пользователь обращался мысленно, но ответа получал в виде симуляции звука. И надо сказать, современный вариант мне нравится больше. Нет необходимости использовать настройки личностной матрицы. Ты как бы сливаешься со своим помощником в единое целое, не чувствуя раздвоения как бы понятнее объяснить. Ну, представьте себе, что у вас в голове кто-то посторонний живёт. Мне, к примеру, нафиг такого не надо. Даже представить себе не могу, как с этим раньше справлялись. Странно, но когда читала информацию про нейросети, думала, что всё по умолчанию настроено. И ответы, симулированные под звук, восприняла нормально. Решила, что именно так мысли звучат. Отсюда вопрос. Почему нет информации о том, как и что делать после успешного развертывания ядра. Типа лезь в корневую папку и читай инструкцию. А если хочу заранее просветиться? В общем, крен его знает. Искала тщательно в своё время, но почему-то не нашла. Вот и получается, что либо я дура, либо одно из двух. Сеть. Статус. Позвала мысленно с замиранием сердца. В душе тревога. Сомнения-то терзают Могли ведь и кинуть заранее зная, что клиент не вернется. Денежки взяли и… Хотя нет, нынче любые работы требуют наличия симбионта. На кой ляд покупателям живого товара, работник без сети? Так что, скорее всего, колонию наноботов ввели. А вот ту ли, которую заказывала и оплачивала, уже вопрос. Опять же, наличие дополнительных имплантов проверить надо. На них точно могли сэкономить. Активно следует ответ. Конфигурация. Последнее обновление системы идентифицируется как пилот-техник 14-му. Состояние на данный момент. Запущено строительство расширения передачи нервных импульсов. Пользователю рекомендуется усиленное питание для своевременного пополнения строительных компонентов. Также обнаружены две кибернетические модификации. Предположительно, ускорение восприятия и укрепление костных структур. Более подробная информация будет доступна после формирования петель подключения устройств. Предупреждение. Сразу после завершения формирования петель подключения необходимо завершить расширение нервной системы пользователя. «Ес!» yes. – само собой вырвался из меня возглас радости. Я даже соответствующий жест рукой изобразила на автомате. Пробегавший мимо крупный мужик, торопившийся, видимо… «Ну, здесь все туда постоянно торопятся». Испуганно шарахнулся в сторону и ещё быстрее засеменил. Но через десяток мелких шагов вдруг остановился. На оранжевом комбинезоне в районе Паха расплылось большое тёмное пятно. Не добежал бедолага. Наверное, мои выражения восторга превысили его возможности контроля мочевого пузыря. Впрочем, не он первый, не он последний. Тут таких обоссанных через одного. Да и запах специфически стоит. Не ошибёшься, какая нужда больше всего беспокоит людей. Ещё немного, и к этим засранцы добавятся. Мужик зло зыркнул на меня и ввинтился в толпу. Да пофигу, если честно. У каждого свои проблемы. Мне важнее не чей-то там переполненный мочевой пузырь, а то, что-таки получилось всё в полном объёме. Да, импланты тоже не из самых дорогих. Со слов того же продажного козла-консультанта. Процентов на 35 улучшит организм. Но ничего, дайте время, и все будет. Самое лучшее вырву зубами. А пока для старта и этого хватит. Правильно ли я понимаю, что именно этот процесс запущен в первую очередь? Верно, мгновенно возникает в голове отклик. Однако процесс прервется на этапе, когда необходимая ветка нервных связей начнет формирование петель. как надолго Перспективы неясны в связи с отсутствием информации об интенсивности питания пользователя в дальнейшем. Ясно. Чем больше жру, тем быстрее строюсь. Выражение сленговое, но оно верно отражает действительность. Можешь отвечать проще и короче. Рекомендую активировать функцию адаптивного взаимодействия. Пришлось снова лезть в настройки. Заодно почитала про эту функцию. Как выяснилось, Сразу результата ждать не стоит. Симбион сначала будет запоминать мой стиль общения, потом адаптировать его под себя и далее будет формулировать свои ответы на запросы так, как это необходимо, исходя из психологического настроя хозяина. То есть буду зла, ответы получу максимально короткие и информативные, а случится хорошее настроение и появится желание поболтать. В общем, как-то так примерно. Посмотрим короче. Правильно ли поняла, как оно все работать будет? Убила бы умника, который инструкцию писал. Более дубового изложения, пожалуй, уже не найти. Общее состояние организма. Запрашивается подробный отчет? Можно без подробностей. Принято. Организм функционирует в пределах нормы. Кожные покровы на данном этапе восстановить невозможно. Требуется специальное медицинское оборудование. Тоже мне новость. Кмойку я мысленно, а симбионт меж тем продолжает отчитываться. Имеется недостаток некоторых микроэлементов в связи с запущенной ускоренной модернизацией тканей. В смысле предлагаешь чем-то вкинуться срочно? Запрос не ясен. Пожрать, что ли? Уточняю я. Пользователь подразумевает прием пищи? Да, блин. Ответ положительный. Блины тоже рекомендуются к употреблению. Дефицит клетчатки? Необходимо устранить в кратчайшие сроки. Вот это мне помощника установили. Не симбионт, а капитан Очевидность. Мать его за ногу. Где я ему возьму клетчатку? А, точно же, сама дура. Где там вода, говорили? Подключаю тубу к специальному устройству. Система шипит, закачивая кипяток и сжатый воздух, чтобы потом он через специальный мундштук выдавливал образовавшуюся кашицу в рот. Работает по принципу элементарного спрея. Вот же жадные ублюдки. На нормальных рационах сэкономили, подсунув вместо них питательную пасту, предназначенную для спецснаряжения. Есть такие скафандры. В них можно до нескольких суток или даже неделю продержаться в агрессивной окружающей среде при должность наровки потому что они оснащены системой питания и отводом отходов жизнедеятельности. Чаще всего это исследовательские образцы, Да и ладно бы, если проблема заключалась только в жадности. Пусть вкусовые качества питательной смеси оставляют желать лучшего, однако все необходимые элементы для нормального функционирования организма в них есть. Вот только, судя по прогорклому привкусу, даже тут перевозчик пожадничал. Ну явно ведь просрочка. Но снова деваться некуда. Морщусь и трескаю. В общем, слопало всё и сразу. На вкус, как уже говорила, дерьмо-дерьмо. Но сеть в голове довольно промычала что-то о поступлении строительных элементов и продолжении строительства улучшений. Ну и хорошо. Уж кто бы ныл о просрочке, только не я. И это правда. Народ вон жрет эту дрянь уже не первый день, похоже. Но прям вот сильно больных незаметно.